Глава тринадцатая Лиза в последний раз посмотрела в зеркало и поправила локон, придав прическе немного небрежности. Больше тянуть было нельзя. Она вышла из спальни и посмотрела на Де Йонг. Художница сидела на стуле посреди гостиной. На ее коленях лежал планшет с чистыми листами и карандашом. «Что мне делать?» Спросила Лиза, не зная, куда деть руки. А что бы вам хотелось сделать? Исчезнуть. Исчезните. Пожала плечами Дэёнг. Она не отрывала взгляда от своей натурщицы. Лиза попыталась понять, куда именно смотрит Абигейл, но не смогла. У неё вообще возникло ощущение, что художница смотрит чуть левее неё. Дэёнг мягким движением поправила карандаш. И без того идеально ровно зафиксированной зажимом. Мне куда-то сесть или вы можете делать всё, что хотите в границах этой комнаты, но не используйте книги или смартфон. Лизу раздражал этот тон. Почему нельзя просто посадить её в определённую позу и рисовать? Она смотрела, пытаясь понять, где бы ей стоило находиться. Диван на фоне панорамного окна — это интересно. Но он повернут не в ту сторону. Не будет же Де Йонг рисовать ее затылок. Тогда, пожалуй, кресло. И панораму видно, и стоит оно в полоборота. Лиза пошла к креслу и поймала себя на том, что идет на цыпочках. Как будто ее снимают на видео. Сам факт присутствия наблюдателя сковывал ее. Она села в кресло. Чуть повернулась вправо. Одну ногу вытянула, другую красиво согнула в колени. Чуть прогнула спину. Отметив мысленность, что в таком ракурсе ее грудь должна выглядеть очень соблазнительно. Она посидела в такой позе какое-то время и покосилась на де Йонг. Художница не двигалась. Даже карандаш из зажима на планшете не достала. «Вы будете рисовать?» С некоторым раздражением поинтересовалась Лиза. «Буду». «А почему не рисуете?» Художница не ответила, просто сидела и смотрела. Чего она ждёт? Лиза всё больше жалела о том, что согласилась позировать для портрета. Она повела плечами и потянулась, вытянула руки вверх, выгнула спину. Потом прикрыла глаза и вздохнула, проведя руками по шее. Ей почему-то вспомнился Саймон. Очередная вспышка воспоминаний из безумной ночи. Даже не что-то конкретное, Просто звук мотора, запах сигарет и его руки на руле. Воспоминание погасло так же, как и вспыхнуло. Совсем призрачное видение. Что на самом деле происходило ночью, а что она выдумала, чтобы как-то восстановить событие? Лиза сглотнула и открыла глаза. Посмотрела на гостью. Дэй Йонг не реагировала. Лиза злилась. Старуха раздражала ее все больше. Лиза закинула ноги на подлокотник кресла и стала рассматривать ногти от нечего делать. Мысленно сделала пометку обновить маникюр. Несчастный скол на указательном пальце буквально делал ей больно. Её ногти должны быть безупречны независимо от обстоятельств. А ей стало смешно. Подобную чушь мог сказать бы персли. От этих слов веяло надменной холодностью и превосходством. Интересно, Подумала Лиза. О чём мог писать такой человек? Он же садист и моральный урод. Что хорошего могло прийти ему в голову? Если он такой же безумный, как все остальные на фотографии, значит, он посвятил творческому безумию всю свою жизнь, а потом сам же свою жизнь и оборвал, хотя мог ещё писать и писать. Вот вопрос. А если ты создаёшь что, что тебе переживёт, останется на сотни лет? «Имеет ли значение то, как долго проживешь ты сам?» «У него не было детей», — вдруг подумала Лиза. «Ни у кого из запечатленных на том фото нет детей». Она вынырнула из размышлений и посмотрела на Дэй Йонг. Та по-прежнему сидела без движения. «Ну и плевать», — подумала Лиза. «Мне-то какая разница? Если она платит, то может смотреть сколько душе угодно. Может, у бабки крыша едет. Лиза поджала одну ногу под себя и принялась болтать второй. Лизе вдруг открылась разгадка странного расположения людей на фотографии. Это было буквально озарение. Фото всплыло перед глазами. Чередующиеся мужчины и женщины, а потом сбой. Две женщины рядом. Де Йонг и Николь. Но на самом деле ошибки не было. Николь – мужчина. по крайней мере было им или была. Ализа раздражённо хмыкнула. Ох уж эти терминологические сложности. В новую этику она ещё не вникала. Интересно, как никуль звали, когда она была мужчиной? Николас. Красивое получилось бы сочетание. Николас Картес. Что-то вроде побеждающего суды, а лингвистических познаний Лизе не хватало. Но даже такой вольный перевод её вполне устраивал. Пожалуй, Николь это подходит. Эспен Хёст в вольном переводе превращался в предугадывающего осень. Лиза вспомнила импровизацию Николь в пятом круге. Её меняющийся голос. Возможно, он не менялся физически, но на уровне ощущений он казался то мужским, то женским. Как можно было не заметить этого раньше? А выбор нарядов максимальное подчёркивание этой незрелой девичьегости. Николь отличается буйным характером, скорее редким среди женщин. А если ты на самом деле мужчина, то очень удобно быть буйной женщиной. Возможно, характер и спорттели гормоны. Ализа вспомнила слёзы Николь на похоронах. Она принимает таблетки Ализия вдруг показала, что с женщиной николь никогда не станет, не в физическом смысле, а в психологическом, что ли. Она же ведёт себя по-мужски, как будто хочет стать женщиной, но при этом за чем-то держится за мужчину внутри себя, злого, резкого, прямолинейного. Она мысленно вернулась к разговору с Саймоном. Той ночью он сказал: что хотел бы на время потерять память, чтобы посмотреть на свою игру со стороны, а потом вернуть память обратно, снова стать собой. Зачем? Он, как и Николь, держится за свою внутреннюю суть. Если трактовка фотографии с Архана верна, то грех Николь это гнев. Именно за гнев Николь держится. Этот гнев защищает её. Благодаря ему она становится уязвимой. Но этот же гнев не дает ей получить желаемое – стать женщиной. Она может быть злой женщиной, но миновать соприкосновение с уязвимостью не выйдет». Лиза медленно покачала головой, подчувствовав приступ жалости. Что вообще толкнуло мужчину Николаса стать женщиной Николь? «Очевидно, что это шаг к той самой уязвимости, которой он избегал. Безумие». Лиза усмехнулась. За последнюю неделю она употребила это слово больше, чем, пожалуй, за всю предыдущую жизнь. Лиза поняла, что сформулировала фразу как-то неправильно. А как правильно? Употребила чаще? Нет, хрень какая-то. Больше раз? Тоже ерунда. Большее количество раз? Да что это вообще за фраза? Она чиновник, что ли? Лиза зло ругнулась под нос. послала в сети формулировки по дальше и гордо закрыла тему. Парсли. Снова её внимание переметнулось на другой объект. Гордыня. Принцип ведь должен быть тот же. Этот грех с одной стороны защищает его от чего-то, а с другой стороны заставляет его страдать и платить определённую цену. От чего можно защититься гордыней? Она вдруг вспомнила слова Парсли о том, что он когда-то видел ее на приеме, но не подошел, потому что не мог первым подойти к шлюхе. Эта фраза прозвучала в голове Лизы голосом Парсли. Лиза пощелкала пальцами, помогая о себе думать. В случае с Николь она мгновенно додумалась. Нет, даже не додумалась, а уловила ее секрет. Увидела уязвимость, с которой та не может соприкоснуться. Но вот с Парсли все было очень трудно. Мало ли от чего можно защищаться Гордыней. До да, судя по его жизни буквально от всего. Он почти открытым текстом посылал весь мир к чёрту, и мир был ему за это благодарен. Если вспомнить те же похороны, люди, которых он открыто презирал, пришли и попросили добавки. Зачем же ты умер? Кто же нас теперь презирать будет? Мысленно передразнила Лиза присутствовавших на церемонии. Но тут же вспомяла вдову и едва не вздрогнула. Жена любила его всем сердцем. Лизе вдруг стало обидно за неё. Почему она любила человека, который меньше всего был этого достоин? Он не только вёл себя как подонок, причиняя ей боль, но ещё и выстрелил себе в рот, сделав жене больнее прежнего, или наоборот. Возможно, это был единственный способ прекратить её страдания в браке. А что было бы, если бы Николь смогла пережить уязвимость? Стала бы она настоящей женщиной, как Пиноккио стал настоящим мальчиком? Ализа хихикнула. Но ведь простое принятие уязвимости не делает женщину женщиной. Да и в целом, вдруг подумала Ализа, почему бы не оставаться мужчиной, сохранив при этом уязвимость? Как бы то ни было, если бы Николь приняла свою слабость, стала бы другим человеком. И совсем не важно, какого пола. Но до тех пор, пока она держится за свой гнев, ничего не изменится. Что-то отвлекло Лизу от мыслей. Она неожидано вернулась в реальность, будто бы только что проснулась. Медленно моргнула несколько раз и осмотрелась. Дэионг сидела на том же месте в той же позе, и проклятый карандаш по-прежнему покоился в зажиме. Лиза устало вздохнула и поджала ноги под себя. чуть повернулась и привалилась к спинке кресла. Оказывается, у нее затекло буквально все тело. Свинцовая усталость заполнила конечности. Лиза похвалила себя за выбор кресла. На диване было бы не так мягко. Она снова посмотрела на Де Йонг. Ничего, конечно же, не изменилось. Лиза покачала головой. «Бабка могла бы уже начать рисовать. Могла бы хоть немного уважения проявить». Неужели она не понимает, что Лиза устала сидеть в этом кресле? Ну и чёрт с ней, подумала Лиза. Не поймала момент её проблемы. Я сделала всё, что могла. Она неожиданно ловко для самой себя свернулась в клубочек и положила голову на подлокотник. Если процесс растянется надолго, то она хотя бы поспит. Почему-то перед глазами снова встала проклятая фотография. Зачем Сархан это сделал? Каждый человек на этой фотографии чего-то достоит. У каждого своя история, своя жизнь. И не похоже, что очень легкая. Даже у зятя мэра Парсли. От хорошей жизни ведь не суют ствол в рот. Скорее наоборот. Жизнь у всех на этой фотографии больше напоминает борьбу. Неужели они заслужили такое отношение? Один щелчок затвора фотоаппарата, и все они мгновенно превратились в уродов. «Все, кроме Лизы, пожалуй. Хотя тоже не факт». У нее перед глазами почему-то оказалась Миллер. Ее поза и лицо особенно хорошо отпечатались в памяти. Она смотрела в объектив широко раскрытыми и испуганными глазами и прикрывала рот рукой. Лоб прочертили неведомо откуда взявшиеся морщины. Казалось, лоб и вовсе принадлежит другому человеку. Какому-нибудь здоровенному мужику, сласнящейся от жира лысиной. Ализу передёрнуло. Как ни крути, жуткое зрелище. Но ведь Миллер не такая на самом-то деле. Возможно, она не страдает от избытка такта и вежливости. Но, кажется, жёсткая манера держаться связана с плотным графиком работы, а не с вредностью. Ализа вспомнила, как Миллер приехала на похороны в последний момент, одетая в совершенно неподобающим образом. Можно предположить, что она приехала с тренировки или с репетиции и после похорон куда-то торопилась на другую репетицию. Ализе по совершенно необъяснимой причине стало жалко балерину. Она ничего не знала о жизни Меллер, но была уверена, что девушка живёт одними лишь бесконечными тренировками. Годы напряжённой ежедневной работы, строгая диета и подсчёт калорий, подумала Лиза. Наверняка То есть после изнурительных тренировок Анна даже не может съесть какую-нибудь восхитительную гадость. Чипсы, например. Вся жизнь сфокусирована в танце. Ради чего вообще такие жертвы? Что взамен? Вот это ужасное фото. Неужели Миллер не заслужила чего-то лучше, чем такая постыдная слава? Грешники. Припомнила Лиза прилипшие к фотографии название. Оно подходило снимку. Уж куда больше, чем то, которое дал ему автор равнодушие. Ализа поняла, что не сможет уснуть, а лежать ей надоело. Она села в кресле и потянулась широко раскинув руки. Посмотрела на Дайонк. Та сидела в прежней позе. На бумаге так ничего и не появилось. Ализе показалось, что бабка даже не дышит. Возможно, она давно умерла и теперь превращается в мумию. Последняя мысль показалась Лизе смешной. Лиза представила, что у Де Юнг внутри пусто. Что-то в этом было символическое. Что там у нее за грех на фотографии? Зависть. Вот у нее от зависти все внутренности изгорели. Лизе понравилась эта идея. Перед глазами возникла пустыня. Неразноцветная, как, допустим, около Дахаба, где кажется, будто кто-то специально насыпал песок всех возможных цветов, а настоящая, с барханами, почти монохромная. Вскоре Лизе надоело представлять песок. Она откинулась на спинку кресла, положила руки на подлокотники и закинула ногу на ногу. Не думая о чём-то конкретном, пожевала губы. Нетерпеливо побарабаняла пальцами правой руки по подлокотнику. Взгляд сам собой пёрся в настенные часы. Она не засекла, во сколько они начали работать, но вдруг болезненно резко ощутила, что время уходит. Она рассеивается тут без дела, получая не самые большие деньги, хотя могла бы потратить эти часы куда эффективнее. Можно сколько угодно размышлять об искусстве, безумии, о особенностях восприятия и фокусах сознания, но это не приносит денег. А деньги ей нужны. Очень. Ей почему-то вспомнился Джонсон. Этот человек был для неё главной загадкой во всей Семёрке. Его, и вовсе как будто не было. Лиза вспомнила, как на похоронах Парсли он договаривался с каким-то чиновником о контракте, если верить словам Саймона, конечно. Ей вдруг пришел в голову прекрасный образ. Если бы она рисовала абстрактную картину, на которой изобразила всю семерку грешников, то Джонсона она не рисовала бы вообще. Оставила бы пустое место между ней и Де Йонг. Лизу эта мысль заинтересовала. Девушка чуть подалась вперед. Сменила позу на более удобную. А какими цветами она рисовала бы? Можно ли присвоить каждому из грешников какой-то цвет? Кстати, подумала Лиза. А в радуге тоже семь цветов. И даже символично было бы не использовать чёрный и белый. Красный это Саймон. Эта мысль была первой и явно не подлежала критике. Кто, если не он, Возможно, конечно, при выборе цвета сыграл решающую роль не столько он сам, сколько его машина. С оранжевым тоже всё просто. Конечно же, Миллер. Никто из всей семёрки не показался ей таким же энергичным. Жёлтый. Лиза задумчиво нахмурилась. Тут, наверное, подойдёт ассоциативный признак. Жёлтый это золото. Несомненно, Джонсон. Да, минуту назад он вообще должен был быть пустым местом. но система координат изменилась. Лиза получала странное удовлетворение от этой игры с визуальными образами. Теперь зеленый. Скучная де Йонг. На голубом Лиза на секунду задумалась, но на самом деле не хотела видеть очевидного. Ей сразу же вспомнились небесно-голубые глаза Парсли. Она мысленно махнула рукой. Этот цвет, по ее мнению, ему не очень подходил. но можно сделать художественное допущение. Синий. Тут всё просто. Она сама. Кроме того, что синий в моде, он ещё и неплохо сочетается с её рыжими волосами. Нескромно. Но если смотреть фактам в лицо, она в этой семёрке самая красивая. И вполне логично, что фиолетовый цвет достался Николь. Цвет того самого безумия, о котором она всё время говорит. а еще нестабильности и несформированности. Просто идеально». Лиза снова на секунду вынурнула из своих размышлений и посмотрела на Де Йонг. Вроде бы ничего не изменилось, но все же. Что-то в выражении лица. Ей кажется, или бабка чем-то недовольна. Ее проблемы. Лиза сменила позу. Теперь она полностью копировала Де Йонг. Лизе хотелось ее немножко подразнить. и посмотреть, как старуха на это отреагирует. Де Йонг все так же смотрела своим странным расфокусированным взглядом. Такое ощущение, что она старалась не фиксироваться на какой-то детали, чтобы не упустить всю остальную картину. Нет, даже не так. Она не хотела рассматривать деталь в отрыве от контекста. Лиза нахмурилась. Ей стало очевидно, что бабка не просто сидит и ждет чуда. Де Йонг смотрит. Причем это какой-то очень хитрый процесс, требующий высокой концентрации. Лиза махнула рукой на разгадывание этой тайны и мысленно вернулась к радуге, о которой недавно размышляла. Повторила соотношение цветов и фамилий. Хмыкнула. Этот порядок совпадал с порядком семерки на фотографии Сархана. За одним обидным исключением. Лизе и Де Йонг надо было поменяться цветами. Таким образом... Художница становилась синей, а Лиза — зеленой. Обидно. Зеленый цвет у Лизы ассоциировался с унылым болотом и лягушками. То есть Сархан хотел этим отразить ее уныние. Ладно, это она могла принять, скрипя сердце. Но вот Дейонг. Синий цвет. Лизин любимый. Просто невыносимо. На старухе любой другой цвет смотрелся был лучше, чем этот. Нет. Надо быть честной. Любой другой цвет смотрелся бы так же плохо. Было особенно обидно от того, что подходивший Лизе синий достался именно Де Йонг. Ладно бы Саймону или Николь. Она вспомнила, как сравнивала Де Йонг с мумией, у которой все органы выжгла зависть. Сейчас это сравнение казалось не очень корректным. Лизу озарило. Зависть работает иначе. Синий цвет стал триггером. Ализа была готова смириться с доставшимся ей зелёным, но мысль о том, что да юнг будет в синем, раздражала, и этот раздражитель требовалось устранить. Ализа не столько хотела забрать цвет себе, сколько отнять его у бабки. Ализа вдруг поняла, о каких именно ключах говорил Саймон в пятом круге, и о каких отношениях с несуществующим говорила Николь. Теперь Лизи казалось, что Сархан создал свою работу именно для неё. Ализа провела параллель между Сарханом и Дейонг. Абигил никогда не станет и в половину такой великой, как Сархан. Она и не хочет. Ей достаточно того, чтобы исчез раздражитель. То самое фото, другие его работы или сам загадочный художник. А нет, задача в забраться на его уровень, а вот скинуть его с вершины это да. Лиза снова посмотрела на художницу. Недавняя острота сознания забрала все доступные мыслительные ресурсы. Де Йонг сидела, сложив руки на коленях. Теперь уже совершенно точно можно было сказать, что выражение лица у нее изменилось. Вероятно, она просто устала. «На сегодня все», — сказала вдруг Абигейл и медленно встала. Лиза только в этот момент осознала, что Де Йонг все это время вообще не шевелилась, сидя на жестком стуле. Должно быть, у нее затекли все конечности, устала спина и просто безумно болела задница. «Вы же ничего не нарисовали!» возмутилась Лиза. «Да что вы говорите, мисс Роу!» «А я и не заметила!» скривилась Де Йонг. Лизе показалось, что художница очень сильно чем-то раздражена.